Глава семнадцатая. «Где Аглая?» Тихон схватился за сердце, потом глянул на Стаса. «Навьи!» — протянул мертвяк. Из груди Радомира послышалось рычание. Одним прыжком он пересёк хату и выскочил за дверь. «Аглая!» — крик разнёсся по мёртвой деревеньке. «Нас отвлекли и увели её», — сел, обхватив голову Тихон. «Ведьмы!» — Светозар ударил кулаком по столу. «Теперь нипочём не сыщем. И клинок, вон он, на лавке оставила. Хори пал с лавки и взломил лапы. «Аглая?» Испуганно взметнулись с заборов вороны. Светозар сел на лавку. да дела. Вот исходили к храму». Радомир вбежал в дом, схватил плащ. «Куда ты?» «К храму. Я эту нечисть. Всю, подчистую». Нежица закивала головой и стукнула себя в грудь. «Идём», — хлопнул его по плечу Радомир, но выйти не успели. В распахнутую дверь вплыл прозрачный силуэт. Радамир, издав рык, бросился на него, замахиваясь мечом. Навья лишь усмехнулась, лезвие прошло насквозь, не причинив ей вреда. Зато рукоять покрылась колючим льдом. Охотник вскрикнул, отшвырнул оружие в сторону и схватился за раненую руку. «Дурень!» — шепнула мертвая ведьма, оглядела всех, устремила взгляд на хоря. Тот замер, смотря в глаза мертвой ведьме. наве подплыла к зверьку. «Ты! Я покажу! Утёс! Аглая нужна ваша помощь!» Хорёк кивнул. Навья выпрямилась, глянула презрительно на остальных и выплыла из хаты. «А чего это она с хорём разговаривала? С людьми мёртвые ведьмы ладу не находят?» Радамир, всё ещё потиравший ладонь, с осторожностью поднял с пола меч. Покрутил. Сунул обратно в ножны. Тихон отвёл глаза. «С людьми. Она к своей обратилась». «Что значит к своей?» — сощурил глаза Светозар. «То и значит. Дар в зверьке», — выдавил Тихон и тут же замахал руками. «Не о том думаешь, светлая глава. Ты слышал, что ведьма сказала?» Охотник сощурил глаза, недоверчиво покосился на хоря. Зверёк стрельнул на главу тёмным глазом и бросился к двери. «И то верно!» — прикрикнул Святозар и рванул следом. Ветви холестали, кусты цеплялись за одежду, вонзались в кожу. Жухлая трава скользила под ногами. «Быстрее!» — шёпот Навья подгонял. «Вы вперёд бегите!» — переводя дух, протянул Тихон и рухнул на колени. «Я так скоро не могу!» Светозар вскользь глянул на домового схватил за шкирку так, что затрещал ворот, закинул на плечо. Тихон только охнул. Отросшая бродёнка хлопала по спине воителя. Оставалось лишь вытянуть руки и висеть мешком. Где-то впереди рубил ветви направо-налево Радамир. Клял всё и вся, на чём свет стоит, прокладывая путь в заросших бурьяном дебрях. Слышен был только свист меча и хруст ветвей. Несколько раз подбегал к нему хорёк, заламывал лапы и уносился далеко вперёд. Снова возвращался. «Да что ж я тебе, не тороплюсь!» Отдувался Радамир. Зверёк поморщил нос и бросился вперёд. «Некогда всех ждать. Помощь нужна сейчас!» Мелькала впереди Навья, хмурилась, торопила. «Быстрее, быстрее!» Молоточками стучала в голове бежавшего хоря. «Эх, не успею!» Ловко перепрыгивал с дерева на дерево, лавируя меж густо сплетёнными ветвями. Мелькал коричневый хвост, испуганные белки кинулись в рассыпную. Проводила голодным взглядом самаха Бросилась следом, но столкнулась нос к носу с шипящей навьей, взвизгнула и скрылась. Деревья закончились внезапно, открыв поляну. Травы легли, помятые тяжёлыми лапами. Огромный бес стоял, внюхиваясь в землю. В стороне валялась разорванная рукопись с пустыми страницами. Запах оглая витал в воздухе. Ощетинившись и издав грозный визг, хорек бесстрашно бросился на беса. Тот медленно повернул громадную тушу и издал клокочущий смех. Расправил перепончатые крылья. Сморщенный поросячий нос громко втянул воздух. Белые клыки блестели из-под приподнятой, деформированной губы. «Обородка! А ты не мала, чтобы нападать на меня?» С ожесточением, несвойственным ему, Хорёк впился в трясущуюся от смеха лапу беса. Навья, остановившаяся у края поляны, вскрикнула. Бес только зыркнул в сторону мёртвой, и та пропала, испарившись. Бес, взмахнув второй лапой, наотмашь ударил рычащего, беснующегося зверька. отлетев на несколько шагов Хорёк на лапы и вновь с ожесточением кинулся на врага. Слёзы горя и ярости застилали ему глаза. Ещё раз. Мимо. Снова за лапу. Удар. Смех беса приводил в неистовство. Тряхнув пушистым хвостом, хорь проглотил стоящий в горле ком. Снова прыжок. Смех прекратился, послышалось бульканье. Чудовище махнуло громадной мохнатой мордой и взвыло. Кинувшись на землю, оно яростно каталось, пытаясь оторвать от шеи маленького оборотня. Хорь сильнее сжимал пасть. Мелкие острые зубы продирались сквозь шерсть, ближе к горлу. Наконец бесу удалось ухватить юркое тело в тот самый момент, когда тонкие зубы прокусили вену. Кровь хлынула по шерсти. Густая, тёмная. Бес захрипел. Ему понадобился всего один удар. Хруст. Яркая боль свела тело хоря. Ещё хруст. В глазах потемнело. Запрыгали серые блики. Закрутилась перед глазами поляна. Куда-то в сторону поплыли большие зелёные ели. Всего один удар для маленького тела. Хорёк не выпускал шею противника. И тогда лапа рванула ещё раз. Вой, короткий, болезненный, разнёсся над поляной. Хорь дёрнул в и лапами, падая на стылую землю. «Аглая!» И прикрыл залитые кровью глаза. Он не чувствовал вывернутых лап и переломанной спины. Сосны ели подёрнулись кровавой пеленой и начали меркнуть. «Аглая!» Отблеск восходящего солнца яркой радугой вспыхнул в тёмных бусеничных глазах и погас. Бес рыкнул, подошёл к затихшему зверьку и остановился, прислушиваясь. Хвоя хрустела под ногами двух крупных воинов. Летели в разные стороны щепки срубленных ветвей. Бес заворчал, кинул косой взгляд на неподвижного хоря, взмахнул кожистыми крыльями и пропал в вершинах елей. Тихон рухнул на колени перед маленьким тельцем. Затряслись плечи. Рядом присел Стас, всхлипнул, осторожно потрогал хорька и снова всхлипнул, уже громче. Опоздали. Домовой сокрушенно уронил голову, слезы растеклись по разум постаревшему лицу. Светозар опустил руку ему на плечо. Его лицо было каменным. Взор с яростью искал того, кто сотворил это с хорем. Он пытался разглядеть и второе тело. Носился по поляне разъяренный Рядомир, устую сотрясая воздух выкриками и ударами меча. «Аглая!» Светозар, хмурясь, окинул взглядом поляну. Разорванная рукопись лежала недалеко. Поднявшись, он подошёл к ней. Потрогал ногой. Пустые листы рассыпались прахом. Светозар чертыхнулся, отступая. Оглянулся. Радамир стоял, опустив горест на голову. Стас сидел рядом с Тихоном и скулил по звериному. Светозар ещё раз огляделся. Помятая трава. Погибший хорёк. Её здесь нет. Радамир не откликнулся. Стоял, трясясь, не поднимая головы. Повис в руке меч. Светозар подошёл, тряхнул его за плечи. «Приди в себя, глава! Ты охотник или баба? Её здесь нет. Зверушку жалко, но Аглая здесь нет». Радомир будто и не слышал, раскачивался из стороны в сторону, причитая. Светозар со злостью выдохнул, развернул охотника к себе лицом и уже готов был врезать ему, приводя в сознание. Но тут тёплый ветерок всколыхнул волосы. Светозар оглянулся, возглас удивления и поражения невольно вырвался из его уст. Над Тихоном стояла Аглая. Она нежно гладила домового по плечу. Тот, обхватив её за ноги, всхлипывал сильнее. «Прости, Аглая, прости, а вот Талу мы не уберегли». В глазницах Стаса зашевелилась пустота. Поражённый Святозор отпустил невидящего ничего вокруг Радомира и направился к Аглае. «Как ты выжила?» Когда я почувствовала дыхание беса, дороже был во мне. Осталось только воспользоваться им. Она грустно улыбнулась. «Не спрашивай больше, я всё равно не сумею рассказать». Она осторожно отодвинула от себя рыдающего Тихона, глянула искоса на Радомира. Тот поднял голову, увидел Аглая, в глазах вспыхнуло недоверие. «Аглая?» «Останови его», — прошептала она. Светозар встал на пути бросившегося вперёд охотника. Тот рыкнул на него, но встретил обнажённый меч. «Не мешай ей». Радомир сник, стоял с замершим взглядом, смотря на опустившуюся на колени перед хорём Аглая. «Стас, ты, как никто, ближе к смерти». «Вправь ей, кости Нежить кивнула и взялась за маленькое тельце. «Что ты собралась делать? Он погиб с честью в бою!» — нахмурился Светозар. Аглая повернула голову, холодно смерила воителя взглядом. «Я не собираюсь осквернять её, но я вижу, что искра жизни ещё не угасла в теле!» Светозар недоверчиво посмотрел на Аглая. Стас уверенными движениями вправлял зверьку кости «В вашем мире лекарем был?» — поинтересовался Светозар. «В моём мире он был хорошим человеком. А здесь...» Аглая вздохнула. «Знания эти по смерти даны». «В смысле, ни одного такого хоря разделал?» Стас бросил колючий взгляд на Светозара. «Всё, молчу. Вишь, и здесь пригодилось». Нежить кивнула Аглая и отодвинулась. Аглая жестом приказала всем отойти, подняла лежащую на земле палку и очертила вокруг зверька круг. Внутри вывела пятиконечную звезду. Оторвав кусок от подола, Аглая соорудила пентакль и опустилась перед маленьким тельцем на колени. Слова, громкие и странные, начали вылетать из её уст. Светозар и Радамир заворожённо наблюдали, как Пентакль в её руке преобразился, и, ожив, выпрыгнул из рук, начал прыгать по нарисованной звезде, с каждым новым прыжком ускоряя свой бег. И вслед ему поднимались волны земля и травы. Ожившая скачущая тряпочка остановилась, вспыхнула серебристым светом. Тот с каждой секунды разгорался сильнее, и вот уже вся звезда пылала холодным огнём. Языки пламени извивались, дрожали в такт с вознесшимся над полем голосом. Белые березы склонились. Сосны качались из стороны в сторону, роняя и разбрасывая вокруг пожелтевшие разом иглы. Птицы сбились в стаи и, звонко перекрикивая друг друга, кружили над трещавшей пляшущей огненной стеной. Смолкло всё разом. Стена начала медленно тускнеть, потом резко взметнулась ярким серебристым столбом и рассыпалась на мелкие гаснущие звёздочки. Птицы взвелись в рассветное небо и разлетелись по сторонам. Пентакль сверкнул огоньком и пропал. «За всю свою долгую жизнь я никогда такого не видел. Волшебство!» — протянул поражённый Светозар. Тихо, Настас, широко раскрытыми глазами, смотрели на то место, где была Аглая, а рядом с ней, слегка покачиваясь, сидела бледная знахарка Тала. Радомир очнулся первым, кинулся к ним, подхватил обессиленную Аглаю, прижал к себе светлую русую голову. Светозар присвистнул. «Да, дивные дела твои, ведьма». Аглая попыталась отстраниться от главы. Он прижал её сильнее. «Нам пора идти». Восвобождаясь из крепких объятий, выдохнула Аглая. «И то верно. Нехорошее место», — поддакнул Светозар, помогая подняться знахарке. «Надо же!» — удивлённо протянула же внося её с поляны. «Он такой мелкий хорёк был. Кто бы мог знать?» Тала покраснела и постаралась не смотреть главену нугорской стражи в глаза но крепче прижалась к могучей груди. Под свист птицы, крик воронов, они уходили из леса, и никто не увидел под низкими ветвями деревьев внимательно наблюдающего за ними беса.